Глава 37. Сейчас. Убедившись, что для рассечения на моем лбу больница мне не нужна, Шейн и Лили предлагают остаться у них хотя бы на день. Я наотрез отказываюсь от звонка маме, так как все еще на нее обижена, а впутывать отца я не хочу. Я сама разберусь с Грантом. Это касается только нас, и только я решу. каким образом защищу себя. Убедив в этом Блейка, я благодарю его за всё, что он сделал, и прихватив пару вещей, еду к Лили и Шейну. Хотя если быть до конца честной, я бы предпочла остаться с Блейком, но это было бы совсем неуместно. Нет, я не хочу так ему навязываться. Пусть у него добрые намерения, а побуждение меня защитить искреннее. В них ещё хранятся отголоски того, Что между нами было. Но всё же я предпочитаю решать свои проблемы сама, и в них уж точно не должен быть втянут мой бывший парень. Вот значит какой он. Любовь всей твоей жизни. Лили садится с огромной миской попкорна на диван. Я улыбаюсь, сделав глоток вина. Такое у нас сегодня меню. Беременной Лили попкорн, мне вино. Шейну уехал на ночную экспедицию. и вернётся только утром. Да, я была от него безума. Обалдеть. Лилиу добавляет звук на телевизоре. Он шикарный, Лекси. А у тебя не возникает желания вспомнить, у него кто-нибудь есть? Я пожимаю плечами. Нет, вроде бы ничего серьёзного. А я не думала о нём в этом ключе. Я думала только о Гранте, планировала наше будущее. Я действительно думала, что буду с ним счастлива, несмотря на то, что он позволял себе такое. Я киваю, играя с красным вином, которое плещется на дне бокала. Да? Лили вздыхает и проводит свободной рукой по небольшой выпуклости своего живота. Если бы всё это не открылось, никто бы не знал, верно? С виду идеальная пара, красивая картинка, а за закрытыми дверями Творятся ужасные вещи. Это и есть домашнее насилие. Он словно имеет надо мной какую-то власть. Он дает мне такую свободу, которой даже не хочется пользоваться. Я постоянно чувствую желание быть одобренной им, быть ласковой. Мне нравилось, что он хвалит меня. Я как кошка, которая без ума от своего хозяина. Это ужасно, отвратительно. Сейчас я смотрю на себя со стороны, И вижу тряпку, ничтожество. У меня начинают дрожать веки. Я быстро запиваю истерику остатками вина. Эли ли ласково поглаживает меня по колену. Это насилие над твоей личностью, Алекси. Он умело это делал. Надеюсь, сейчас ты прозрела, потому что дальше всё зашло бы слишком далеко. Ты права. Он абьюзер, милый и хороший мужчина в костюме и с приятной улыбкой. Но внутри всё иначе. Я рассказываю Лили о Видео, и она в ужасе хватается за голову. Боже, Лексе, верни ему кольцо. Прошу тебя, я не хочу давить, но ты должна от него уйти. Я сделаю это, твёрдо заявляю я. Сделаю, Лили кивает, поджав губы, но затем расплывается в улыбке. Давай лучше поговорим о твоём блондине-соседе, который фактически спас тебя. и тело которого ты наверняка знаешь гораздо лучше, чем тело Гранта. Я расслабляюсь и смеюсь, откинувшись на спинку дивана. О, Лили, ты даже не представляешь, насколько я всё помню. Эй, так всё было здорово? Да, это было Внезапно раздаётся стук в дверь. Мы недоумённо смотрим друг на друга. Наверное, это наша доставка, предполагает Лили. Кто-нибудь открыл дверь курьеру. Шейна и Лили живут в частном трехэтажном комплексе, и внутрь можно попасть, лишь позвонив в домофон. Согласившись с ней, я вооружаюсь кредитной картой и спешу открыть дверь. Почему я не посмотрела прежде в глазок? Почему после вчерашнего я так легко согласилась с предположением Лили о доставке? Было гораздо вероятнее, что это он. Грант выставляет ногу, Как только я пытаюсь захлопнуть дверь перед его носом. Поговори со мной, просит он. Я не сплю уже вторые сутки, Алексей, убери ногу. Но он открывает двери, отодвинув меня в сторону. Мы просто поговорим, и всё. В этот момент в холле появляется Лили. Я вызываю полицию. Лил, Грант смотрит на неё. Это же я. Что с вами со всеми? Почему вы так на меня смотрите? Детка, он снова обращается ко мне. Я не хотел этого. Я не хотел тебя толкать. Ты знаешь, что я не специально. Просто выслушай меня. Я знаю, когда он по-настоящему спокоен, а когда может сотворить какую-нибудь глупость. Сейчас это второе. Полиция может и не успеть. Конечно, он не убьёт нас и ничего такого, но я не хочу, чтобы Лили волновалась. Она беременна. Повернувшись к ней, я едва заметно киваю. «Все хорошо. Мы просто поговорим». «Что?» Она в ужасе смотрит на меня. «Жди здесь». Приказываю Гранту, который послушно отступает к двери. Я увожу Лили в гостиную. «Послушай, все в порядке?» «Не паникуй. Тебе нельзя». Я уже объясняла, что после он становится покладистым. «Ты не серьезно», шепчет Лили. Я собиралась за него замуж. Я не могу вот так оставить его. Он не причинит мне боль снова. Я просто знаю это и всё. Нам нужно поговорить. Пойми. Лили всё ещё сомневается. Обещай, что будешь держать телефон при себе и позвонишь при малейшем подозрении. Я обнимаю её. Обещаю. Мы вместе заходим ко мне домой, который больше не ощущается моим. Здесь повсюду вещи Гранта. А я уже решила вычеркнуть его из своей жизни. Понимаю, что это будет непросто, что всё, что нас связывало, будет преследовать меня какое-то время. Ведь хорошего было много, но мы не подходим друг другу. Я просто хочу, чтобы он принял это достойно, понял свои ошибки и ушёл. Грант садится в кресло, а я иду на кухню, чтобы налить себе воды. Глядя в окно, Я обнаруживаю окна блейка тёмными. Его нет, и от чего-то мне становится тоскливо. Помнишь, как мы познакомились? Не глядя на меня, спрашивает Гранд. Он сидит, широко расставив ноги. Я включаю ночник, который тусклым светом разгоняет ночную тьму, и сажусь напротив него, на второе кресло. "Да", поставив стакан на кофейный столик, отвечаю я. "Ты была такой красивой в тот день". Я подумал тогда, я должен найти способ завоевать эту девушку. Она будет моей, моей богиней. Я так буду её любить. Звучит романтично, и зная его, это похоже на правду. Несмотря ни на что, натура Гранта очень романтичная. Он по-своему привязан к семейным ценностям. Он умеет любить, тоже по-своему, но всё же. Но вот в его умении Всё это по-настоящему ценить и оберегать, я уже сомневаюсь. Ты тоже был красив, тогда я обратила внимание на твои волосы. В тот благотворительный вечер, на котором мы познакомились, он пришёл с жимом. Он был одним из спонсоров. Он пригласил меня на танец, и мы танцевали друг с другом весь вечер. На следующий день он пригласил меня на свидание. Так и вышло, что позднее Он сделал мне предложение. Об этом мечтает любая девушка. Да, они у меня были длиннее, растрёпывая свои светло-каштановые волосы, говорит Гранд. На его губах гуляет тёплая улыбка, но она исчезает, когда он смотрит на меня. Мы не должны это заканчивать. Это зашло слишком далеко, Гранд, не соглашаюсь я. Он резко падает на колени и подползает ко мне. Нет, Лекси, нет. Без друг друга мы никто. Я не кладу руки на его голову, как делала это раньше. Раньше это означало, что я прощаю, но не в этот раз. Я больше не могу вытирать ноги о собственную гордость. Он замечает это, замечает, что я стала твёрже. Подняв голову, он смотрит на меня затуманенными от слёз глазами. Я ненавижу себя за то, что сделал тебе больно. Понимающий кивнул. Я откидываюсь на спинку. Думаю, это хорошо. Он облизывает губы и обнимает меня за ноги. Давай займёмся любовью, Лекси. Дай мне тебя почувствовать. Вздохнув, я поднимаюсь на ноги и иду к дверям спальни. Сейчас он успокоился. Ничего не будет. Возьми одеяло в шкафу. Я устала. Поговорим завтра. Он принимает мои условия, как я и предполагала. Утром я просыпаюсь от крика. Что снова происходит? Выбежав из спальни, я вижу, как Шейн замахивается на Гранта. Ты грёбаный ублюдок. Если ты ещё раз посмеешь явиться ко мне домой и напугать мою беременную жену, клянусь, я прибью тебя. Грант толкает Шейна в грудь. Чёрт, Тарик, это же я. Что я мог сделать, Лили? Как ты только мог подумать обо мне такое? Я думал, мы друзья. Я тоже так думал, Шейна опускает руку. Но оказывается, я вообще тебя не знаю. Не говори этой ерунды. Ты бьёшь Лекси. Так поступают только трусы. Ты мне не друг. Грант наступает на Шейна. Наши отношения с Лекси Никого не касается. Это не твоё дело. Перестаньте вмешиваться я. Шейн подходит ко мне. Ты в порядке? Да. Как Лили? Она спит. Грант начинает смеяться. Как трогательно. Вот значит как. Алексей, мы не закончили. Мне нужно в офис. Шейн не уходит, пока Грант собирается. Он пытается поцеловать меня перед уходом, но я отстраняюсь. Брусиев на Шейн натяжёный взгляд, он выходит, и через минуту слышатся заведённые моторы его машины. "Зачем ты уехала с ним вчера?" спрашивает Шейн, когда мы вместе проходим на кухню. "Я не хотела пугать Лили. Он не тронул меня. Мы просто поговорили. Он спал на диване". "Хорошо", расслабляется друг, сев на кушетку. Он проводит ладонью по лицу. и кажется слишком уставшим. Спасибо за это, искренне говорю я. Шейн устало улыбается. Мы же друзья. В этот момент в заднюю дверь кто-то стучит. Я уже знаю, кто это. Просто в неё больше никто никогда не стучит. Блейк смотрит на меня, когда я открываю дверь. Он снова был здесь. Всё в порядке, увидев Шейна, он заметно расслабляется и кивает ему. Спасибо. Спасибо, что заботитесь обо мне, но я сама с ним разберусь. Правда? Я смотрю сначала на Блейка, стоящего рядом с раковиной, искрестившего руки на груди, затем на Шейна, сидящего за столом. Алексей, начинает Шейн. Я ценю вашу помощь, настойчиво продолжаю я. Но это мои отношения. Между нами не всё так просто. Я закончу это сама. Но он может снова тебя ударить, говорит Блейк, в его глазах печаль. Я качаю головой. Больше не посмеет. Почему ты так уверена? интересуется Шейн. Вместо ответа я выставляю вперёд указательный палец. Подождите несколько секунд. Я иду в свою комнату и ищу в глубинах комода документы, которые имеют очень важное значение. Но не для меня. Положив их на стол, я предоставляю Блейку и Шейну ознакомиться с их содержимым. Пока они читают, я завариваю кофе. "Подожди", наконец произносит Блейк, отводя взгляд от бумаг. "Я не совсем понимаю". Шейн поднимает голову и во все глаза смотрит на меня. "Как это возможно?" Я спокойно пожимаю плечами, хотя внутри меня горит целое пламя. Около года назад у него появились проблемы с налоговой. Я не вникала, но у Гранта могли быть серьёзные проблемы. На Джима положиться было нельзя, а на меня можно. С тех пор я ни слова об этом не говорила. Я даже не задумывалась об этом до сегодняшнего дня. «Подожди», — вновь повторяет Блэйк. Он смотрит на Шейна, затем на меня. «Компания Гранта принадлежит тебе?» Я стараюсь не улыбаться, но не могу этого не делать. Да, поэтому я знаю, как прекратить это. Я не хочу обращаться в полицию и появиться в сводке новостей как очередная жертва домашнего насилия. Я знаю, как защититься, ведь я могу отнять у него всё.